Наконец, приверженцы Франции имели ту выгоду, что располагали всеми государственными доходами. Английский посланник Гюдекенс объявил Корфу, что его правительство разделит с Россией денежные издержки, необходимые для подкупа депутатов. Так что, как генерал Любрас дал купцу Спрингеру 10 тысяч купферталеров для подкупов в провинциях? То и он, Гюдекенс, выдал тому же купцу такую же сумму, что время снабдить Эмиссаров деньгами, чтоб благонамеренные могли явиться на семь в достаточном количестве. Однако не надобно соглашаться на все требования, потому что шведские государственные чины привыкли торговаться как купцы. Главы благонамеренной партии уже присылали к нему генерала Дюринга с требованием восьми тысяч рублей. на подкупы в провинциях. Он отвечал, что сумма очень велика, ибо значительнейшие издержки еще впереди, когда чины соберутся в Стокгольме. Но Дюринг возразил, что означенная сумма необходима, потому что он ждал слова, что она будет доставлена, и если он не получит, то ни на что не надеется. К Корфу с тем же требованием от благонамеренных явился полковник Левин. Корф сказал ему тоже, что сумма очень велика. На это Левин отвечал, что если Россия и Англия хотят достигнуть своих целей, то должны сообща и потратить триста тысяч рублей, да еще держать сто тысяч про запас на всякий случай. Наконец, вместе с английским посла никам сторговались на девяти тысячах платов, которые Корф и Гюдекенс выдали пополам. Сенаторы Окергельм Цедр, Крейтс и Левин внушали Корфу, что надо бы непременно задарить барона Унгерн-Штернберга, который легко может быть выбран в сеймовые маршалы, и уж непременно в члены секретного комитета. И Бестужев доложил императрице, что Унгерн-Штернберга надо подарить, только не из тех двадцати тысяч рублей, которые назначены на сеймовые подкупы в Швеции. Корфу внушали, что Унгерну надобно подарить две тысячи червонных, и без стужев был согласен на эту сумму. Корф писал, что не надобно ничего жалеть, потому что как скоро злое министерство будет свержено, то Швеция будет в полной зависимости от России. Было бы желательно, чтобы венский, датский и саксонские дворы также снабдили своих министров деньгами. Для подкупа депутатов в Петербурге назначили двадцать тысяч рублей. Для расположения к себе целого народа шведского позволено было беспошлинно вывезти из России в Швецию тысячу ластов хлеб. По мнению Бестужева, надобно было позволить шведскому королю вывезть беспошлинно еще тысячу ластов, еже между патриотами лучшее действие, нежели множество тысяч рублей произвести могло б. С противной стороны действовали теми же средствами. Кронпринцесса заложила свои бриллианты в банк за тридцать тысяч платов на подкуп голосов в пользу избрания графа Тессина всемовой маршалы. 22 августа Корф и английский посолник ездили за город на священнии с вождями патриотов Окергельмом, Врангелем, графом Белке, графом Бонде, генералом Дюрингом и полковником Левином. Патриоты запросили с Россией и Англией 250 тысяч платов, 160 тысяч рублей, сумму, необходимую на содержание столов для благонамеренных депутатов. Английский министр возразил, что этого уж очень много, что уже выдано, 83 тысячи куб ферталеров, 8 333 рубля. чтобы дать возможность благонамеренным депутатам приехать в Стокгольм на сейм для составления большинства голосов. На этой выдаче можно было бы и остановиться до начала сейма. «Мой двор», — продолжал посланник, — «позволил мне истратить известную сумму, но она не так велика, как требуется». Патриоты отвечали, что они заранее не могут определить с точностью сумму, какая понадобится для успеха их дела, а только напоминают, чтобы с деньгами поступали осторожно. Выдавали бы их не всякому, кто выставит свою благонамеренность на продажу, давали бы только тем, кто будет рекомендован ими главами патриотической партии и которые для этого должны иметь известный знак. Самим себе они. Главы партии не берут ни копейки, тоже сделают и другие шведы, любящие отечество. Речь идет только о тех людях, которые так бедны, что во время Сейма по дороговизне жизни не могут сами себя содержать в Стокгольме, и о тех, которых надо бы на отвлечь от противной партии. Граф Белки сказал при этом... Патриоты надеются, что Великобритания употребит все усилия поправить то, что было ее испорчено в 1740 году. Тогда между русским посланником и английским было условлено, что оба они дадут по 50 тысяч ефимков, но первый сдержал слово, второй нет, что привело к известным печальным последствиям. Теперь надо обнахлопотать об избавлении шведского народа из рук Франции и ее тиранских сообщников. По ведомостям из провинции можно надеяться большинства голосов между дворянством. Но мало иметь здесь людей. Главное — содержать их тотчас по прибытии суда, чтобы французские приверженцы обещаниями и действительную помощью не перетянули их на свою сторону, а французский посланник ничего не жалеет. «Надобно на назначить несколько человек». которые будут содержать столы на шесть, восемь, двенадцать и даже пятнадцать особ, ставя от четырех до пяти блюд, и наблюдать, что при таких столах пьянства не было, ибо хуже всего, когда пьяные станут подавать голоса. Тем, которых за такие столы приглашать нельзя, надо бы надавать еженедельно деньгами. Необходимо, чтобы министры обоих дворов по последней мере имели пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на готове. Патриоты клялись, что не введут посланников непродкие напрасные издержки и себя жалеть не будут, если увидят, что можно действовать. А действовать можно было только тогда, когда будет решен вопрос, будут ли готовы посланника выдавать деньги через десять дней. Английский посланник отвечал, что он такой большой суммы теперь при себе не имеет, да по известиям из Петербурга и русскому посланнику деньги пришлют, а не сейчас. а потому он, английский посланник, известит об этом свой двор и будет дожидаться дальнейших приказаний. Время не терпит, отвечали патриоты, и пока они получат эти приказания, большинство голосов на семье уже обозначится. Генерал Дюринг говорил, что если нет денег, то надо бы прямо объявить об этом в провинциях и в то же время действовать смело и наступательно против французской партии. Россия по поводу заключенного ею союза с венским двором должна объявить, что не может иметь с Швецией откровенные отношения, не доверяя настоящему министерству. А Англия должна представить своей страны жалобы на министерство. Это объявление России произвело тем сильнейшие впечатление, что теперь Россия находится в вооруженном положении.